Долл Конант показал на стул, стоящий напротив стола. «Присаживайся!» Тед Малверн взглянул на Джин Адриан. Из-под темной шляпки на частного детектива смотрели темные и бесцветные на фоне белого окаменевшего лица глаза. Девушка следила за Малверном с напряженным любопытством. Тед слегка улыбнулся и кивнул. «Это мистер Шенвер, ангел. С ним произошел несчастный случай. Он мертв». Блондинка смотрела на него безо всякого выражения. Неожиданно она сильно задрожала и опять молча уставилась на Малверна. Детектив опустился на стул. Разглядывая Теда Малверна, Долл Конант добавил к своей коллекции еще один окурок. Чиркнул спичкой о стол, он закурил новую сигарету. «Да, он мертв», — Долл выпустил облако дыма. «Ты застрелил его?» «Нет», — Малверн чуть покачал головой и улыбнулся. «Перестань строить глазки, парень! Ты застрелил его!» «Этот чердак!» принадлежит итальянцу-гробовщику Перруджини, который живет напротив. Время от времени он сдает его нужным людям на короткое время. Так случилось, что он мой друг и оказал мне много услуг. Перруджини сдал чердак Шенверу. Не знаю как, но Шенверу удалось уговорить итальянца, хотя тот не знал его. Сегодня вечером гробовщик услышал выстрелы и выглянул из окна. Он увидел, как какой-то парень бежит к машине. Итальянец заметил номер. Это была твоя машина. — Но я не стрелял в него. — Опять покачал головой Малверн. — Попробуй докажи. Гробовщик нашел мертвого Шенвера на лестнице. Но он затащил его на чердак и зачем-то сунул ванну. Наверное, этот чистюля боялся, что все будет в крови. Затем обыскал труп и, найдя лицензию частного детектива, перепугался. Но он позвонил мне. Как только я услышал фамилию убитого, я немедленно примчался сюда. Конанд замолчал и пристально уставился на Теда Малверна, который негромко спросил. «Слышал о стрельбе у Сирано сегодня вечером?» Конанд кивнул. «Я был там с молодым парнем», — продолжил высокий детектив. «Как раз перед началом стрельбы Шенвер затеял со мной драку. Парень выследил его, и они начали палить друг в друга. Шенвер был пьян, напуган. Держу пари, он выстрелил первым. Я даже не знал, что мой парень вооружен. Шенвер попал ему в живот. Мальчишка добрался до дома и там умер. Но он оставил мне записку. — Ты или сам убил Шенвера, или нанял парня. После небольшой паузы объявил Долконант. Я могу даже называть в причину, он попытался урвать свою долю в твоем шантажном бизнесе и продался кортвею. Тед Малверн вздрогнул и взглянул на Джин Адриан, которая смотрела на него блестящими глазами. Едва слышно, девушка сказала, «Извините, ангел, я вас ошиблась». Тед слабо улыбнулся и повернулся к кононту «Она думала, что это я продался», — объяснил частный детектив. «Какой кордвый? Та самая шавка-сенатор?» Лицо кононта слегка побледнело. Он очень аккуратно положил сигарету на блюдце, наклонился через стол и ударил детектива в рот кулаком. Малверн упал, ударившись головой. Джейн Адрен вскочила на ноги и замерла. В тишине только раздался стук ее зубов. Тед Малверн перекатился на бок, встал, поднял стул. Вытер платком рот и посмотрел на платок. На лестнице раздались шаги. В комнату заглянула узкая голова Критца вместе с револьвером. «Нужна помощь, босс!» — Убирайся, — не глядя на него велел Конант. — Закрой дверь, чтобы я тебя больше не видел. Шагель Бенуса стихли за закрытой дверью. Малверн стал очень медленно двигать левую руку по спинке стула. В правой руке он по-прежнему держал платок. Губы уже опухли и начали темнеть, глаза, не отрываясь, Смотрели на люгер, лежащий около локтя Коннента. Адол сунул в рот сигарету и сказал, «Может, ты надеешься, что я вступлю в ваш шантажный бизнес?» «Нет, братец мой, я его уничтожу, и он исчезнет. Тебе придется все рассказать. Внизу ждут трое ребят, которые нуждаются в тренировке». Так что лучше выкладывай сам. — Да, но твои трое парней внизу, — сказал Малверн. Он сунул платок в пальто, и его рука вернулась с голубым револьвером. — Бери, Лёггер, задуло и подвинь его ко мне. Конант даже не шелохнулся. Его глаза сузились, зубы продолжали жевать сигарету. Он не дотронулся до Люгера и после короткой паузы спросил. — Надеюсь, ты знаешь, что теперь с тобой будет. Малверн покачал головой. — Мне все равно. Даже если это и произойдет, обещаю, ты-то точно об этом не узнаешь. Долконанд, долго не шевелясь, смотрел то на детектива, а то на голубой револьвер. — Куда ты его спрятал? Разве те каретины не обыскали тебя? — Обыскали, — ответил Тед Малверн. — Это пушка Шенвера. Наверное, твой друг-итальянец уронил его за ванну. Какая оплошность! Двумя толстыми пальцами Долконанд развернул люгер и подвинул его к Малверну. Затем кивнул и равнодушно признался. Это сдача за тобой. Я должен был подумать об оружии Шанвера. Теперь говорить придется, наверное, мне. Джин Адриан быстро подошла к столу. Малверн взял левой рукой люгер и засунул в карман пальто. Правую руку с головым револьвером он положил на спинку стула. «Кто это?» — спросила Джин. Долл Конант, местная шишка. Сенатор Джон Мейерсон Кортвей, его человек в Сенате. Кортвей, ангел, тот человек, чья фотография стоит у вас на столе. Тот человек, которого вы назвали отцом, и который, по вашим словам, умер. Он мой отец, продолжала спокойно настаивать на своем девушка Я знала, что он жив. Я его шантажирую. Я, Шенвер и Тарго требуем сто тысяч. Но он не женился на моей матери, так что я незаконный ребенок. У меня есть права, а он их не признает. Но он ужасно обращался с матерью и бросил ее без метного гроша. Нанятые им сыщики долгие годы следили за мной. Шенвер был одним из них. И вот, когда я приехала сюда, познакомилась с Тарго, Шенвер узнал меня. Он помнил меня по Сан-Франциско и достал копию моего свидетельства о рождении. Она у меня с собой. Блондинка принялась шарить в сумочке, наконец открыла маленький карман на молнии и бросила на стол сложенную бумагу. Конант не сводя с нее глаз, развернул лист и прочитал его. Затем медленно заявил. «Это ничего не доказывает». Малверн вытащил из кармана левую руку и потянулся за документом. Это было завелено нотариусом свидетельство о рождении, датированное 1912 годом. В нем говорилось о рождении девочки адрианы Джинни Мейерсон, от родителей Джона и Энтони Джанни Мейерсонов!» Малверин бросил документ на стол. «Адриана Джанни, Джин Адриан, это навело тебя на мысль, Конаннт!» Шенвер сросил и заложил их корт в эю. покачал головой конант Шенвер перепугался и решил здесь спрятаться. По-моему, из-за этого его и убили. Тарго не мог застрелить. Он до сих пор сидит в тюляге. Может, ты ошибаешься, Малверн? Тед Малверн молча смотрел на Долла Конанта. — Это моя ошибка, — созналась Джин Адриан. — Во всем виновата я. Сейчас я вижу, что с самого начала все предприятие было подлым и низким. Я хочу извиниться перед ним и пообещать, что он больше не услышит обо мне. Я хочу также, чтобы он пообещал, что оставить Дьюка Тарга в покое. Можно? Можете делать все, что хотите, ангел. Мои револьверы говорят, можно. Но почему вы ждали так долго? И почему вы не обратились в суд? Ведь вы заняты в шоу-бизнесе, и известность, даже скандальная, вам на руку. Хоть бы дело было и проиграно. Блондинка закусила губы и ответила низким голосом. Моя мать так и не узнала, кто он. Она до самой смерти даже не знала его фамилию. Для нее он был Джон Мейерсон. Я тоже не знала ничего до тех пор, пока не приехала сюда и не увидела в местной газете его фотографию. Он изменился, но я его узнала. Конечно, первая часть его имени тоже помогла. — Ты не обратилась в суд? — извительно сказал Конанд. — Потому что чертовски хорошо знаешь, что ты не его дочь. Твоя мать просто хотела, чтобы ты вцепилась в него, как дешевая шантажистка. Кортвей утверждает, что может это доказать, и что он собирается это сделать. Но он хочет упретать тебя за решетку, туда, где тебе и место. Поверь мне, сестра, этот идиот готов похоронить себя как политика, доказывая свою высокую мораль и копаясь в скандале двадцатилетней давности, лишь бы засадить тебя. Дол яростно выплюнул окурок и добавил. Мне стоило немало денег, чтобы поставить его на место, которое он сейчас занимает, и я намерен держать его там. Вот почему я вошел в игру. У тебя ничего не выйдет, сестра. Тебе лучше сумыться подальше что касается твоего дружка с двумя пушками. Может, раньше он этого и не знал, но теперь-то знает. И это делает его твоим сообщником». Конанд хлопнул рукой по столу, откинулся на спинку стула и спокойно посмотрел на голубой револьвер в руке Теда Малверна.